11 Крайнее недоумение. — Дядюшка, — сказал я, — наконец-то я вас дождался. — Друг мой, я и сам торвался к тебе. Вот только кончу с Видоплясовым, и тогда наговоримся досыта -то. Много надо тебе рассказать. — Как, еще с Видоплясовым? Да бросьте вы его, дядюшка. Еще только каких-нибудь 5 или 10 минут, Сергей. Я совершенно твой. Ну, видишь, дело... «Да он верно с глупостями», — проговорил я с досадою. «Да что сказать тебе, друг мой? Ведь найдет же человек, когда лезь со своими пустяками. Точно ты, брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для своих жалоб, а? Ну что я для тебя сделаю? Ну пожалей хоть меня-то, братец! Ведь я, так сказать, изнурен вами, съеден живьем-то целиком. Мочи мои нет с ними, а, Сергей?» И дядя махнул обеими руками с глубочайшей тоски. «Да что за важное такое дело, что я оставить нельзя? А мне б так нужно, дядюшка!» «Эх, братуши, так кричат, что я о нравственности моих людей не забочусь. Пожалуй, еще завтра пожалуются на меня, что я не выслушал, и тогда...» И дядя опять махнул рукой. «Ну так кончайте же с ним поскорее. Пожалуй, я помогу. Взойдемте наверх. Что он такое? Что ему?» — сказал я, когда мы вышли из комнаты. «Да вот, видишь, друг мой, не нравится ему своя собственная фамилия. Переменить просит. Каково это тебе покажется?» «Фамилия? Как так?» «Ну, дядюшка, прежде чем я услышу, что он сам скажет, позвольте вам сказать, что только у вас в доме могут совершаться такие чудеса!» — проговорил я, расставив руки от изумления. Эй, брат, и брат, это ты я расставить руки умею. Да толку-то мало!» — с досадой проговорил дядя. «Поди-ка, поговори-ка с ним сам, попробуй. Он уж два месяца пристает ко мне». — Неосновательная с фамилия, — отозвался Ведоплясов. «Да — ты почему ж неосновательная? — спросил я его с удивлением. — изображает собою всякую гнущность Да почему ж гнусность? — Да и как ее переменить? Кто переменяет фамилии-то? — Помилуйте, бывают ли у кого такие фамилии-с? «Я согласен, что фамилия твоя отчасти странная», — продолжал я в совершенном недоумении. «Но ведь что ж теперь делать? Ведь у отца твоего была такая же фамилия». «Это подлинно, что через родителя моего я таким образом пошел навеки страдать, так как суждено мне своим именем многие насмешки принять, многие гости произойтись», — отвечал видоплясов. «Пьюсь об заклад, дядька что тут не без Фомы фомеча вскричал я с досадою. «Ну, нет, братец, нет, ты ошибся. Действительно, Фома ему благодетельствует, он взял его к себе в секретари и в этом и вся его должность. Ну, разумеется, он его развил, наполнил благородством души, так что даже он в некотором отношении это прозрел. Вот, видишь, я все тебе расскажу». Это точно, — перебил Ведоплясов, — что фома фомич с мои истинные благодетели с И бы мши истинные мне благодетели они меня вразумили моему ничтожеству каков я есть мчевяк на земле Так что через них я в П а свою судьбу педу знал. — Вот, видишь, Серёж, вот видишь, и в чём дело? О! — продолжал дядя, заторопившись по своему обыкновению. — Жил сначала в Москве, в самых почти детских лет, ну, у одного учителя чистописания в услужении. Ну, посмотрел бы ты, как у него он научился писать и красками, и золотом, и кругом, знаешь, купидонов наставит. Ну, словом, артист! Илюшка у него учился. Полтора целковых за урок плачу. Фома сам определил полтора целковых. К окрестным помещикам в три дома ездит, тоже платит. Видишь, как одевается? — О! Ну, к тому же, пишут стихи. Стихи? Этого еще не доставало. Стихи, братья, стихи. И ты не думаешь, что я шучу? Настоящие стихи, так сказать, это, это вертификации. И ты знаешь, склады на все, так, на все предметы, тот же всякий предмет стихами опишет. Настоящий талант. Маменьке каменином такую рацею соорудил, что мы только рты разинули. Из мифологии там у него и музы летают. Так что даже, знаешь, видна эта... Как ее бишь? Округленность, форм. О, слом совершенно в рифму выходит. Фома поправлял. Ну, я, конечно, ничего и даже рад с моей стороны. Пусть себе сочиняет, только не накуролесил что-нибудь. Я, брат Григорий, тебе ведь как отец говорю. Проведал об этом Фома, просмотрел стихи, ну, поощрил и определил к себе чтецом и переписчиком. Словом, образовал, вот. Это он, правда, говорит, что облагодетельствовал. Ну, я так, знаешь, у него и благородный романтизм в голове появился, и чувство независимости. Мне все это Фома объяснял. Да я уж, правда, и позабыл, только я, это, признаюсь, хотел и без Фомы его на воль-то отпустить. Стыдно, знаешь, как-то. Да Фома против этого. Говорит, что он ему нужен, полюбил он его. Да сверх того, говорит, мне же барину больше чести, что у меня между собственными людьми стихотворцы, — что так какие-то бароны где-то жили, и что это анган Ну, Ангран, так Ангран. Я, братец, уж стал его уважать, понимаешь? Только бог знает, как он себя повел. Вот всего хуже, что он до того перед всей дворней после стихов нос задрал. Да. А что уже говорит ты теперь с, с ними не хочет? Ты не обижайся, Григорий, я тебе как отец говорю. Вот. Обещался он еще прошлой зимой жениться». Есть тут одна дворовая девушка, Матрёна. И примилюсь, знаешь, такая девушка, честная, работящая, весёлая. Так вот, нет же теперь, не хочу, да и только отказался. О, возмечтал ли он о себе или рассудил сначала прославиться, а потом уж в другом месте искать руки. — Более по совету Фомы-Фомича, — заметил видоплязов так как они истинно мои добожелатели. — Ну да уж, как можно без Фомы-Фомича, фомеча вскричал я невольно. Э, — Эй, братец, не в том дело, — поспешно прервал меня дядя. — Только видишь, ему теперь и проходу нет. Та девка бойкая, задорная, всех против него подняла. Дразня, тузька, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают. — Более через Матьонус, — заметил ведоплясов, — потому что Матьона истинная дурас, и бымши истинная дурас... при том же и невоздержных актем, женщина, через нее я таким маням спошел жизнью моею пить и пивать. — брат Григорий, говорил я тебе, — продолжал дядя сукаризную, посмотрев на Ведоплясова. — Сложили они, видишь, Сергей, какую-то пакость в рифму на его фамилию. Он ко мне жалует, спросит, нельзя ли как-нибудь переменить его фамилию, и что он давно уж страдал от неблагозвучия. — Необлагооженная фамилия, — вернул видоплясов. — Да уж ты помолчи, Григорий! Фома тоже одобрил. Ну, то есть, ну, не то чтобы одобрил, а видишь, какое соображение, что если на случай придется стихи печатать, так как Фома прожектирует, то такая фамилия, пожалуй, и повредит, не правда ли? — Так он стихи напечатать хочет, дядюшка, — Печатать, братец, да? И это уж решено, на мой счет. И будет выставлено на заглавном листе. Крепостной человек такого-то, а в предисловии Фоме от автора благодарность за образование. Вот, посвящено Фоме. Фома сам предисловие пишет. вот Ну так представь себе, если на заглавном листе будет написано сочинение видоплясова Вопли, Ведоплясовас, — поправил видоплясов Ну, вот видишь, еще и вопли. Ну, что за фамилия видоплясов Даже деликатность чувств возмущает. Так и Фома говорил, да. А все эти критики, говорят, такие задорные насмешники. Вот Брамбеус, например. и ведь все ни почем. Просмеют заодно только фамилию. Так, пожалуй, отчешут бока, что только почесывайся. Не правда ли? Вот я говорю, по мне, лучше какую хошь поставь. Фамилию на стихах, там это... Псевдоним, что ли, называется, уж не помню. Какой-то там этот нимб. «Да, вот. Но нет, — говорит, — прикажите по всей дворне, чтоб меня уже здесь навеки новым именем звали, так чтоб у меня сообразно таланту и фамилия была облагороженная». «Бьюсь об заклад, что вы согласились, дядюшка». «Да я, брат Сережа, чтобы уж только с ними не спорить. Ну, пускай себе. Знаешь, тогда между нами недоразумение такое было с Фомой. Вот у нас и пошло с тех пор, что недель, то фамилия. И все такие нежные выбирают. Толиандров, Тюльпанов». Подумай, Григорий, сначала ты просил, чтобы тебя назвали Верный. Ну, Григорий Верный. Потом тебе же самому не понравилось, потому что какой-то балбес прибрал на эту рифму Скверный. Ты жаловался, балбес доказали. Ты две недели придумывал новую фамилию. Сколько ты их там перебрал? Наконец надумался, пришел просить, чтобы тебя назвали Уланов. Ну, скажи мне, братец, ну, что может быть глупее Уланова, а? я и на это согласился. Вторичное приказание отдал, перемен твоей фамилии в Вуланова. Так только братец прибавил дядя, обращаясь ко мне, чтобы уж только отвязаться. Вот. Три дня ходил ты, Уланов. Ты все стены, все подоконники в беседке перепортил, расчеркиваясь карандашом. Уланов. Ведь все потом ее перекрашивали после тебя -то. Ты целую 10 голландской бумаги извел на подписи Уланов проб пера, Уланов проб пера, Уланов проб пера, Уланов проб... Тьфу ты, Господи! Наконец и тут неудача. Прибрали тебе рифму болванов. Не хочу болванного, опять... перемена фамилии какую ты там еще прибрал я уже забыл танцев отвечал Ведоплясов.